Глава 76. Михаил. Он не знал, сколько они лежали молча, обнявшись почти в полной темноте, целуясь и лениво лаская друг друга. Но когда рядом с Михаилом на подушку запрыгнула кошка, Оксана замерла от неожиданности, вытаращив глаза. А елка между тем, деловито обнюхав волосы Алмазова, покачиваясь и трясясь, как сломанная игрушка, потопала к ним в ноги. Михаил не удивился бы, если бы она на него еще и легла, но нет. Елка упала рядом с Оксаной и положила свою маленькую голову ей на коленку. «Я же говорила, она к тебе привыкнет», произнесла Оксана сдавленным голосом, и Михаил, посмотрев на нее, понял, что она хохочет только беззвучно. И сам расхохотался, но в полный голос, свободно и легко, а потом неожиданно даже для себя начал рассказывать. Оксана слушала внимательно и молча. Михаил рассказывал, не таясь и не оправдывая никого, ни себя, ни Таню. Про то, что знал ее с детства, очень любил, женился, все прощал, не хотел ничего замечать, закрыл глаза на первую измену, а после, выяснив правду про Машу, просто не решился поломать устоявшуюся жизнь. Да, он мог бы сказать, что сделал это только ради детей, но Михаил теперь понимал, что подобное утверждение было неправдой. На самом деле он попросту струсил, побоялся затевать развод, раздел имущества, не представляя, что при этом делать с детьми, и сам не заметил, как год за годом все глубже тонул в болоте. Грязном и вонючем болоте, которое становилось еще грязнее и зловоннее из-за его собственных недолгих отношений без обязательств. «Если бы не ты, думаю, я бы так и не решился уйти» шептал Михаил, поглаживая Оксану по волосам. Ему безумно нравилось ощущение ее мягких кудряшек в своих ладонях. Удивительно, но еще несколько недель назад он фантазировал о том, каково будет трогать их, а теперь и на самом деле знал это. Так и жил бы, чувствуя себя в собственном доме, просто-напросто гостем, причем не слишком желанным. Но встреча с тобой все изменила. Мы встретились больше двух лет назад. Возразила Оксана и улыбнулась, когда Алмазов легко щелкнул ее по носу. «Формально, да. Но по-настоящему мы с тобой встретились в то утро после корпоратива. Тогда мы впервые разговаривали не как начальник и секретарь, а просто как два человека. Одиноких человека, птичка. И я влюбился». Оксана замерла, покрывшись колючими мурашками, и Михаил погладил ее по спине, словно пытаясь прогнать их. «Хотя нет. На самом деле я втерлся в тебя еще на собеседование». «Миш, ну зачем ты врешь?» простонала она, тем не менее смеясь. «Я не вру. Я сразу на тебя запал, но уговаривал себя, что это не так, и ты мне вообще не нравишься. Иначе просто не смог бы работать». Оксана долго смеялась над этими его откровениями, а потом, будто расслабившись от всего сказанного, объяснила нормально и про свои вчерашние переживания и рассказала про звонок бывшей подруги, закончив удивительным вопросом. «А как ты думаешь, может, вот такое всепрощение и есть любовь? Как вот у Лены. Вроде говорят же, если любишь, прощаешь. А я вот не смогла, ты не смог, мама моя. Может, мы и не любили вовсе?» Михаил хмыкнул и покачал головой. Я не претендую на истину в последней инстанции, птичка. Но мне кажется, все как раз наоборот. И если любишь по-настоящему, то и предательства не простишь. Глубинного, сознательного предательства, как у тебя, у меня или у мамы твоей. Понимаешь, о чем я говорю? И твой муж, и отец, и Таня, все они понимали, на что идут и что творят. Можно простить, если нет у человека понимания, А все по пьяной лавочке один раз случилось. И сам он в ужасе волосы на голове рвет. Но вот эта циничность. Да, я знаю, что тому, кто меня любит, будет плохо, но все равно делаю, потому что хочу. Такое простить невозможно. Прощают, если не любят. Оксана немного помолчала, а затем спросила, подняв руку и коснувшись пальцами его щеки, словно утешала. «А Таня тебя любила?» Хоть немного. Она все таки пожалела, попыталась исправиться. «Любила», — хмыкнул Алмазов и добавил, чтобы Оксана раз и навсегда перестала сочувствовать его уже почти бывшей жене. «Как свою вещь. Удобную и красивую, которую не хочется терять и уж тем более отдавать кому-то ещё. И вещи ведь тоже любят, правда? Но совершенно не учитывают их мечты и желания». «Ладно». Вздохнула Оксана и уткнулась лицом Михаилу в грудь. Зевнула, как сонный котенок, и тихо, почти неслышно, пробормотала. Убедил.